Глава вторая. Мои мечты о весёлой студенческой жизни внезапно были омрачены человеком, сидевшим за высокой стойкой, и его ужасными словами. Какой вид оплаты предпочитаете: золотом, чеком или магическими ядрами? улыбаясь, произнесло это полноватое исчадие ада. Золото, печально выдохнул я. А, отлично. Всегда доверял ему больше, чем всяким чекам. Тот же оживился кратышка. "Прошу, выкладывайте на стойку. Может, у вас какие-нибудь скидки есть? Например, если оплатить разом или ещё что?" с надеждой спросил я. "А вы ничего такого. Все платят одинаково, будь это хоть принц, хоть простолюдин", печально покачал он, но я видел в его глазах хихидный блеск. Из моего пространственного кармана небольшими горстками стало появляться золото, и пересчитывая каждую монету, я выкладывал их на стойку. Это было трудно. И невероятно тяжело видеть, как моё золото уходит в чужие руки. Пытка. Но всё же я должен был это сделать. Как бы мне ни хотелось оставить золото себе, но я должен был оплатить учёбу, если хочу заработать больше в будущем. Быть должником я не люблю ещё больше, чем отсутствие золота. Наконец, все необходимые золотые монеты перекочевали на стойку и почти моментально исчезли, оказавшись в руках этого изверга. Да, всё верно. ровно за полный курс обучения, сверкнул он своей довольной улыбкой. Надеюсь, это того стоит. Резко развернувшись, я покинул кабинет казначея, пока внезапно не придумал. Ты чего так долго? встретил меня за дверью облокатившись на стену Ал. Да так, отмахнулся я. А тут нет никаких скидок за обучение. Не, не слышал ни о чём подобном, пожал плечами Конта. Да и сильно сомневаюсь в существовании подобного. О местном казначее ходит столько слухов, Он слишком любит деньги, чтобы даже задумываться о таком. Могу его понять, но да ладно. Пойдём быстрее отсюда. Быстрым шагом я стал удаляться от этого гнезда порока. Да-да, побежал за мной он. Только не беги ты так. Прости. Чуть замедлил шаг, когда мы удалились на достаточное расстояние. Сейчас мы двигались по аллее, окружённой зеленью со всех сторон. Каких только экзотических растений тут не было. Деревья с веелетовыми лепестками Илько стеи салами, словно кровь цветами. Необычно, но в то же время смотрелось очень красиво и гармонично. Мне тут нравилось. Эм, а куда теперь? Всё же опомнился я и повернул голову к Калу. Ты что, всё прослушал? Удивлённо уставился он на меня. Ну, мои мысли в этот момент были заняты другим. Ха, ладно, слушай. Сейчас направляемся к общежитию на территории академии. Нужно заселиться пораньше, пока все лучшие комнаты не расхватали. Задумчиво посмотрел он на меня. Ты лучше расскажи мне про ваши взаимоотношения с Флейм, пока рядом никого нет. Эх, да там рассказывать нечего. Пересеклись с ней как-то раз в детстве, и она во время спора пообещала, что выйдет за меня замуж, если я выиграю у неё в схватке. Ну и не так давно я это сделал. Я даже не помнил об этом детском обещании, а вот она не забыла. Тяжело вздохнул я, сказав только правду. Хм, понимаю. Я слышал, кое-что о её роде. Они уважают силу и всегда держат своё слово. Так что смирись и прими свою судьбу, похлопал он меня по плечу. Ха-ха, очень смешно, фыркнул я. Мне ещё рано об этом думать, очень рано. Лучше сам стань сильнее и попробуй завоевать её. Я же видел, она тебе понравилась. Подобная девушка не может не понравиться. Ухмыльнулся он и гордо вскинул голову. Вот только я честный человек и не отбиваю невесту своих друзей. Ну и не моего полета, на птица. Что ж тут говорить? Збавил он свой тон. О ней уже давно ходят много слухов. Гений в таком возрасте достичь ранга подмастерья могут лишь единицы. Это настолько сложно? Удивленно посмотрел на него. Еще бы. Большинство из поступающих в академию это неофиты. Совсем немного адептов. Причем большую их часть ты видел в той комнате. Адепт в нашем возрасте – это уровень наследников кланов или гениев. Ну а подмастерья? Я слышал только о флейме. Хотя возможно, найдётся один-два, кто не афишировал заранее свой ранг, но никак не больше. Да и то это при самых оптимистичных прогнозах. Обычно в выпусках максимум один такой гений, иногда их вообще нет, но были случаи, когда их было два или три. Три самый максимум за всю историю нашей академии. Интересно, задумался я. Значит, в других королевствах ситуация примерно такая же. Чего не знаю, того не знаю, развёл он руками. Но, думаю, примерно да. Королевство сейчас находится в относительном балансе, поддерживая мир между собой. Вот только не стоит думать, что таких гениев так мало. На самом деле, далеко не все из них идут учиться в академию. Та же Флейм, никто не ожидал её увидеть здесь. Их клан обычно предпочитает внутреннее обучение для сильнейших учеников, но в этот раз почему-то решили поступить иначе. "Ясно", скривился я, понимая, что этой причиной, скорее всего, стал я. Значит, стоит быть осторожным, ведь кто знает, какие монстры могут скрываться среди простых людей. Как бы печально это ни было осознавать, но мы не самые сильные лягушки в нашем болоте. А мастера в нашем возрасте вообще бывают? Об этом не слышал, так что не могу ничего сказать, покачал он головой. Всё возможно, хотя мне и кажется подобное слишком невероятным. Мы ещё шли вперёд, болтая о разном, пока эта пустыя аллея вдруг не закончилась, выведя нас к большому фонтану. К которому сходились несколько дорожек, похожих на нашу, и уж тут стало куда много людней. Народ расселился по краям фонтана и радостно болтал, обсуждая успешное поступление. Вокруг витала атмосфера радости, если бы не пойманные мною недовольные взгляды от троицы магов, что сейчас двигалось в нашу сторону. Я даже вспомнил их. Это они были среди тех, прилипал возле Агни. Чего тебе, Майлз? Вышел вперед Ал, встречая эту кампашку. Арнберт, не мешайся. скребил состоящий по центру паренёк с тёмными волосами и костяным наростом в районе шеи. У нас дело только к этому выскочке. Он мой друг, так что вам придётся иметь дело и со мной, нахмурился он. Не надо, Ал. Я разберусь, положил руку ему на плечо. Мне даже интересно, что этим молодым господам понадобилось от меня. Ты кто вообще такой? Я Майлс Коннерс, наследник рода Коннерс, и я разознал о тебе. О твоей фамилии никто и никогда не слышал. Ты и никто. Обвинитель нагнул пальцем в мою сторону и в то же время решил позариться на Флейм. "На так и быть, я весьма благодушен. Если ты склонишься передо мной, извинившись и пообещаешь никогда к ней не подходить, то я прощу тебя". Я даже немного растерялся от такой наглости, но потом весело расхохотался, когда увидел информацию о нём. Майлс Конус. Ранг: Адет 3. Состояние: раздражение. Стихия: огонь. Слушай, ты Если ты сейчас склонишься передо мной и попросишь прощения, то так и быть, я забуду об этом разговоре, хотнул я. Такой наглости я не ожидал, но так было даже интереснее. Размяться мне не помешало бы и заодно поставить zerвашегося аристократишку на место. Будет он мне ещё указывать, с кем общаться, а с кем нет? Да, я мог бы воспользоваться этим предлогом, чтобы отвадить от тебя Агнии. Вот только не стал и никогда не стану этого делать. И я не потерплю унижений, тем более от кого-то слабее меня, и отвечу ему соразмерно. Ах ты! покраснело его лицо. Я вызываю тебя на дуэль здесь и сейчас. Идиот! Выбирай место и время. Мне все равно, когда тебя отпинать. Здесь и сейчас! крикнул он. Пространство вокруг нас тут же стало освобождаться, образуя достаточно широкий круг, по краям которого мы разошлись. Так на всякий случай за дуэли не выгоняют из академии, шепнул я Альберту. И их клан не слишком силен. Не волнуйся, здесь это в порядке вещей. Да и внутренние конфликты почти никогда не выходят за пределы академии. Да и в случае чего я подтвержу, что начал конфликт именно он. Но вот то, что ты испортишь отношения с будущим главой клана, это совсем иное дело. Про чем они не особо сильны и влиятельны. Он, видимо, хочет это исправить, образовав союз с кланом Витра, но азря старается. На такого, как он, флеймы даже смотреть не будут. Так что можешь смело его отмутузить. Поддержал меня Ал. Разве что для дуэли надо щит поставить, чтобы окружающих не задело. Но вряд ли тут кто-то сможет это сделать, хотя вон, вроде третий годка идёт. И вправду, подошедший на шум высокий светловолосый парень, стоило ему только услышать о дуэли, как тот же радостно улыбнулся и достал артефакт, окружил нас щитом. Как представитель старших курсов, я буду судьёй на этой дуэли, усилил свой голос светловолосый студент. Спрашивать Хотите ли вы разрешить дело миром, я не буду, так как вижу, что это невозможно. Так что насчет три, начинайте. Один, два, три. В тот же Мик в мою сторону полетел огненный шар, что легко был заблокирован щитом из молний. Еще удар, еще. Все оказались бесполезными. Может, это и неправильно издеваться над соперником, но он меня сбесил. Да и это первая моя дуэль в академии. Нужно сразу поставить себя хорошо, чтобы горячие... и не подумали нарываться в будущем. Но в то же время пока не стоит показывать слишком высокий уровень. К счастью, даже для Adepto он был слишком слаб. Видимо, только совсем недавно вступил на этот ранг. Без колебания я просто пошёл вперёд. Огонь стал почти непрерывно лететь в мою сторону, образуя чуть ли не непрерывную струю. Вот только это не помогло. Моя защита была просто сильнее. Да, магия улетала как в трубу, но оно того стоило. Я успею исполнить задуманный до того, как резерв покажет дно. Еще несколько шагов, и на лице оппонента вместо ярости начала появляться паника. Все, ему конец. Подхожу практически вплотную и, покрыв молнией руку, банально пробиваю ему в лицо. Щит огня пытается меня остановить, но с усилием был мною сломлен. Парень отлетел на пару метров назад, падая на землю, но не вырубился и попытался подняться. Дожидаясь, пока он встанет на ноги, и повторяя свой удар, а потом еще один и еще, я просто избивал его, но дуэль не прекращали. Лишь когда он вырубился и больше не мог продолжить битву, щит исчез, и к его телу тут же подбежало несколько человек. Жив! Пощупав его пульс, произнес тот старшкурсник и ткнул в парочку, чтобы была с конорсом. Вы же его товарищи? Несите его в лазарет. Я покажу дорогу. Конечно. Тут же кинулись парни. Ну а ты? Повернулся он ко мне. Молодец! Давно я не видел такой интересной дуэли. А то первокурсники только и умеют, что фокусы показывать. Меня зовут Мик Тойд. Если будут вопросы, обращайся. И они быстро покинули площадь рядом с фонтаном, унося поверженного противника. Остальные же зрители не спешили подходить и тем более поздравлять меня, а смотрели с некой опаской. Это было круто, Каз. Похлопал меня по плечу подбежавший Ал. Я сам давно хотел набить ему морду, но все повода не было. Уж больно сильно он иногда зарывался, а ты взяла и сделала это. Нечего было наизжать на меня. Громче, чем следовало, произнес я и уже тише продолжил. Пойдем уже в общежитие. Надо принять и свежайший душ. Под веселый гомон Альберта мы двинулись дальше. Общежитие оказалось не так уж и далеко. Перед нами показалось два похожих многоэтажных здания по разным сторонам широкой улицы. Нам налево. Справа женское общежитие. И я бы не советовал тебе туда пытаться забраться. Карают они за подобное строго, причём делают это сами девушки, а попадаться им под разъединённую руку очень плохая затея, передёрнулся Альберт, видимо, что-то вспомнив. Я тактично промолчал об этом, двинувшись в сторону входа. Ноตรี оказалась достаточно симпатична: гладкие, окрашенные в пастельные тона стены, относительно новые двери. В общем, всё было чистенько и опрятно, без лишнего богатого лоска. Да, до замка учителя сильно не дотягивало, но вот по сравнению с трущёбами это был просто дворец. В общем, мне понравилось. Так, новые студенты, значит, заворчал седой бородатый старик, вышедший нам навстречу. Запоминайте сразу правило: магией внутри не пользоваться. Коли попортите чего, сами будете оплачивать по повышенному тарифу. Что мне поднимать? Баб не водить. Ну, разве что если очень сильно захочется. На ближайшие годы это ваш новый дом, так что обращайтесь с ним со всей возможной любовью. Раз уж пришли вместе, то так и быть, поселю в одной комнате. Он тут же кинул нам пару ключей, что были перехвачены в полёте. Хм, 10, взглянул я на цифры, выбитые на ключе. Хорошее число. Это второй этаж. Вам повезло, ухмыльнулся старик. Но «Ну, не стойте вперёд, а то мне сегодня ещё много новичков встречать. Старик оказался слабым магом, неофитом, но от этого спорить с ним почему-то не хотелось, и мы быстро добрались до своей новой комнаты, а там нас уже ждали гости. О, это вы, друзья! Как я рад вас видеть, развернулся в нашу сторону здоровяк, стоящий у кровати, стоило нам только открыть дверь. Сигурд удивился я, увидев нашего знакомого под раки в таверне. И правда, приятная неожиданность. Ну значит будем жить вместе, так даже лучше. Старовек подошел ближе и без застенчивого обнял нас, чуть приподняв над полом. А я уж думал, что тут будет совсем скучно, придут какие-нибудь эрестиократические хлещи, которым придется сломать пару носов. Рад, что ошибся, улыбнулся он. Ах да, это еще один наш сосед. Отвлеченные здоровой фигуры тибетянно, мы не сразу заметили невысокого паренька со светлыми почти золотистыми волосами. Что-то изъёт меня в последнее время на блондинов. Приятно познакомиться. Меня зовут Рудиус Айви. На можете звать меня просто Руди. Я adept стихии огня, представился он. Вот только сказанное им немного отличалось от того, что я увидел. Рудиус Айви, ранг подмастерье 4, состояние расслабленность, стихия огонь. Видимо, не я один тут скрываю свой ранг. Интересно, но в то же время подозрительно. Впрочем, это не моё дело. Хочет, пусть скрывает. Я ничуть не лучше. Альберт Конта, адепт воды, можно просто Ал. Кассиус Блайд, адепт молнии или просто Кас. Ну, я уже представлялся, но лучше сделаю это снова, хмыкнул здоровяк. Сигурд Магнус, адепт льда, зовите меня просто Сиг. Вот и познакомились, хмыкнул я. Нарас уж нам теперь жить вместе ближайшие годы, то и вправду лучше опустить формальности. Кстати, А тут всегда селят по четверо. Что-то мне кажется, многие будут сильно возмущаться, требуя отдельных аромы. Ты прав, мягко улыбнулся блондин. Как я слышал, не было ни одного года, чтобы кто-нибудь не начал возмущаться. Вот только все это бесполезно. Такое решение принял личный ректор. Он считает, что это поможет нам подружиться и научиться приспосабливаться. Но спорить с магом его силы из-за такой мелочи ни один дурак не станет. Понимаю, кивнул я. Но тогда может отметим новоселье. Никакого алкоголя, но вот без сладостей я никогда не хожу. И тут же стал доставать из своего пространственного кольца выпечку, выставляя на ближайший стол. Это дело, облизнулся Ал, глядя на вкусняшки. Вы парни ещё не пробовали, но выпечка у Каса просто шикарная. Боюсь, если мы проживём рядом бок о бок, то к окончанию обучения я стану похож на шар. Задорно засмеявшись, мы приступили к уничтожению этих врагов в хорошей фигуре. Заодно знакомишь друг с другом. Да, в общаге жить весело, что не говори.